Пропасть Лелеял пропасть ты, Паскаль, своей душой. Увы, все пропасти. Дела, мечты, желания, слова. И чувствует порой колыханье, Пугающих ветров встающий волос мой. Вверху, внизу, везде, Лишь глубина, молчанье, Пространство страшное в неволе роковой. На дне моих ночей перст Господа благой Рисует всяческий кошмар без окончания. Я снов своих боюсь, как бы огромных дыр. Нас беспредельный страх влечет в безвестный мир. Лишь бесконечность я слежу в окне туманном. Всегда безумия полна душа моя. К небытию без чувств всегда ревную я. Из чисел и бытия не выйти никогда нам.